Общая невероятность ситуации. Рейс 502 до Ньюарка вылетает из Каракаса в 7.10 утра по местному времени. Но и Саймон только что прибыли с острова Маргарита. У них всего 15 минут до рейса. Дождь барабанит по стеклянным стенам национального терминала, не оказывая никакого влияния на работу аэропорта. Некоторые рейсы задерживаются максимум на 10 минут. Немногочисленные путешественники безмятежно спят на пластмассовых стульях. Время от времени по громкоговорителям объявляют номера рейсов. В угловом кафетерии без разбора подают ром и черный кофе. Успокаивающая рутина международного аэропорта. Ноа и Саймон бегут по тихому залу и в последний момент обнаруживают свой выход на посадку. Ровно в 7.18, когда старый «Боинг-727» отрывается от взлетной полосы, таблички «Табло» в аэропорту начинают синхронно лязгать. Все рейсы, назначенные на этот день, откладываются на неопределенный срок из-за погодных условий. Двое наших пассажиров об этом не подозревают. Самолет набирает высоту, покидает воздушное пространство Каракаса и пронзает облачный слой как раз в момент восхода Солнца. Саймон воспринимает происходящее с поразительным самообладанием. Правда, странность их отъезда смягчается общей невероятностью ситуации. В мире, где вы пересекаете Карибы на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря, слушая в наушниках Бритни Спирс, Что может быть более естественным, чем сняться с места в два часа ночи, ни с кем не попрощавшись, чтобы провести зимние каникулы в другом полушарии? Прижав нос к люминатору, Саймон молча наслаждается видом ледяных кристаллов. Термометр показывает, что за бортом сорок градусов по Цельсию ниже нуля — пугающая цифра. В аэропорту Ньюарка они без задержки проходят таможню офицеров похоже нисколько не волнует прибытие отца получипвайен с маленьким полувенесуэльским сыном но ну а со вздохом облегчения убирает в карман паспорта и путешественники направляются к новому месту регистрации новому боингу новому приключению терминал С похож на лагерь беженцев сотни путешественников сидят на своем багаже или на полу дождь со снегом На долгие часы пригвоздил самолеты к земле, и аморфная толпа толчется у стоек международного аэропорта. Ноа изучает мониторы. Следующий рейс в Монреаль отложен на неопределенное время. Конец дня кажется совсем далеким. Ноа и Саймон уютно устраиваются в свободном уголке. Саймон относится к задержке философски и развлекается изучением мельчайших деталей окружающего хаоса. В нескольких шагах от них телевизор безостановочно сообщает новости CNN. Их ближайшая соседка – молодая женщина лет 30. Короткая стрижка, слишком большой свитер, очочки. Она беззаботно сидит на старом синем матросском вещмешке, жует чипсы и просматривает путеводитель по Доминиканской республике. Ноа ну смотрит телепередачу. Семь новостей и рекламных роликов, перемежаемых биржевыми новостями. Саймон и девушка украдкой обмениваются взглядами. Похоже, они заинтересовались друг другом. Две птички, сидящие рядом на электропроводе. Через некоторое время девушка улыбается и протягивает Саймону пакетик. Угощайся. Саймон с недоверием смотрит на хрупкие розоватые ломтики. Таинственные оранжевые иероглифы не помогают определить ни содержимое, ни вкус. «Креветочные чипсы», — объясняет девушка. «Японцы с ума по ним сходят. Ты слышал об Японии?» «Я знаю покемона», — восклицает Саймон. Успокоенный, он хватает чипс и с энтузиазмом хрумкает. Поверх его головы Ноа и девушка обмениваются вежливыми улыбками. «Ваш сын?» Но кивает. Саймон берет второй ломтик. И тут вдруг начинают вспыхивать мониторы. На экранах выскакивает время отправления разных рейсов. Одновременно объявляется посадка на рейсы в Чикаго, Лондон и Санта-Доминго. Вздох облегчения проносится над терминалом. Девушка убирает в карман путеводитель. — Мне пора, — говорит она, поднимаясь с мешка. — Желаю удачи саймон машет удаляющейся девушке та исчезает буквально поглощенная толпой но думает о другом тонкая струйка пота стекает по его шее руки покрываются мурашками по телевизору передают специальный репортаж о страшном наводнении в венесуэле но пытается поверить в ошибку но строчка над изображением наводнения в венесуэле не оставляет места для надежды. Рабочий район Каракаса разделен надвое потоками грязи и мусора. Лента сообщений плывет над индексами Наздака. Человеческие жертвы исчисляются тысячами, разрушены десятки тысяч домов. Вопросы крутятся в голове Ноа. Были ли оползни на Маргарите? Не смыло ли дом Дона Эдуардо? Спаслись ли Арисна и Бернардо? Он трясет головой. Ничто из произошедшего сегодня не может сравниться с невероятностью этого неожиданного наводнения. В конце концов, всего несколько часов назад они с Саймоном были в Каракасе, и ничто не предвещало подобной катастрофы. Почему-то Ноа начинает казаться, что он путешествует уже очень давно. Саймон нетерпеливо дергает его за рукав. «Что?» – спрашивает Ноа. Только что объявили рейс на Монреаль. Ноа приходит в себя и смотрит на монитор. Умный малыш прав, их рейс отправляется через 20 минут. Стойка регистрации c 42 в дальнем конце терминала. Отец с сыном хватают свои вещи и снова бегут.